Нужен сказать, что Дальний Восток и его партийные организации были и оставались всегда на протяжении длительного периода предметом особой душевной заботы нашего Центрального Комитета и Советского Правительства. В наш обзор и оценку не входят наши славные столицы, Москва и Петроград, потому что отношения ЦК и связи с этими столичными организациями строились не на единовременных обследованиях или их отдельных докладах, а на повседневной политической и организационной связи ЦК и руководства ими. Ещё не написана могучая музыкальная оратория о том, как шли большевики Москвы и Петрограда в глубины России для её социалистической перестройки. Но она живёт в сердцах народа, пролетариата который от души говорит слава большевикам Москвы, Петрограда и других промышленных центров страны, которые по зову ЦК, по зову Ленина уезжали в самые далекие, глубинные районы на борьбу с белыми агентами империализма, с саботажниками, спекулянтами, купцами, кулаками, со всеми классовыми врагами социализма, за успешное, правильное партийное и советское строительство, за диктатуру пролетариата, За построение социализма во всей великой России, в Советском Союзе, вплоть до самых отдалых его уголков. Хотя то, что я рассказал о живой и письменной связи с местными организациями, обследованиях и их докладах в ЦК, не претендует на полноту картины. Но из этого видно, какая громадная работа проделана ЦК и его аппаратом после 11-го съезда по улучшению живой и письменной связи и руководству Губком и Мобкомами и ЦК Нацкомпартии. То, что ЦК не ограничивался общими директивами, а со всей энергией и большевистской конкретной деловитостью сосредоточил особые усилия на местных организациях, этом фундаменте партии, выделяя в своих решениях наиболее крупные и острые вопросы, является действенным показателем честного большевистского выполнения, не на словах, а на деле, гениальных указаний нашего вождя и учителя Ленина о проверке исполнения решений партии и ЦК, правильной расстановки партийных сил, кадров партии. Изучение и знание фактов жизни и деятельности местных организаций вплоть до ячеек, жилого опыта и их работы дало Центральному комитету возможность наилучшего в общении этого опыта, связывать практику с теорией и политикой и вырабатывать общие директивы для всей партии, как по общепартийным, так и по общегосударственным общеполитическим вопросам. По докладам ЦК секретарей губкома, обкомов и ответов инструкторов ЦК принимало конкретные решения применительно к положению данной губернии, области, но, сопоставляя, ассоциируя явления и факты по ряду губерний и областям, ЦК разрабатывал и давал партиям в целом соответствующие общие директивы, как по частным, так сказать, малым, так и по большим вопросам. Разбирая, например, положение с кадрами по губерниям и особенно окраенным краям и областям, Заговор устанавливал, что недостаток партийных сил является самым острым вопросом. В то время как в центральных губерниях положение с наличием подготовленных работников более или менее благополучное, а в некоторых имеется даже, хотя и не очень большой, наиизбыток, в других губерниях Среднеазиатских, сибирских, дальневосточных, юго-восточных и даже украинских. Положение с подготовленными работниками крайне неблагополучно, а то и просто голод в кадрах, как и в хлебе насущном. И ЦК предпринимал организованную перестановку сил путем мобилизации и по персональному отбору. Это были не единичные переброски, а многотысячные и не разовые, а систематические переброски переходившие постепенно от массовых мобилизаций к персональному отбору. Тоже производили губернии в отношении уездов и уездов в отношении деревни и примыкавших к центру.